Глянул вниз на виноградники, раскинувшиеся в долине. Потом перевел глаза вверх, туда, где белели заснеженные вершины Ант. Еще никогда в своей жизни он не вдыхал такой чистый воздух, не наслаждался таким мягким солнцем, которое нежно ласкало кожу, не испепеляя ее даже на такой высоте. Нет, определенно, это место ему очень нравится. Стыдно признаваться самому себе,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 Впервые за долгие годы совместной жизни с Лусией Меники получил ее полностью в свое распоряжение. И это было действительно чудесное во всех отношениях время. Вполне возможно, сделали свое доброе дело обезболивающие препараты, которые прописали Луси врачи. Или причиной тому был страшный стресс, которому она подвергала свое тело все эти годы. Но как бы то ни было, а молодую женщину было просто не узнать.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 Само собой, Лусии предоставили лучшую каюту на пароходе. Другие пассажиры, встречаясь с ней на палубе, вежливо раскланивались или радостно махали рукой, приветствуя ее появление на публике. «Как настроение?» — поинтересовалась как-то раз Мария у отыскав его на палубе, где он, опершись о поручни, грустно вглядывался в океанскую гладь. Он был одет в теплое пальто, закутан шарфом,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 Мы ведь проделываем весь этот долгий путь до Нью-Йорка вовсе не за тем, чтобы увести у аргентинита ее партнера. Конечно, нет, но я могу многому научиться, у Триана. Он ведь гений. Даже так. Меники подошел к Лусии и, встав у нее за спиной, посмотрел на ее отражение в зеркале. И это говорит мне женщина, которая все эти годы не переставала утверждать, что каждый танец приходит к ней как вдохновение, как порыв души.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 Она с восторгом разглядывала высоченные небоскребы, верхние этажи которых терялись среди облаков. Когда они приблизились к небольшому острову в устье широкой реки, то увидели главный символ Америки — статую свободы. Женщина, облаченная в античную тогу, успевшую уже покрыться от времени и сырости зеленью, держит в руке факел свободы. Когда они, наконец, прибыли в эллис айленд конечный пункт их плавания —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 В вестибюле на стойке администратора Лусия поставила какую-то неразборчивую закорючку, расписавшись в регистрационной книге. Остальные артисты во главе с отцом составляли ее свиту. Служащие отеля и другие постояльцы гостиницы с некоторой отрыпью поглядывали издалека на шумную толпу цыган, весело болтающих о чем то между собой. Дежурный администратор вручил Лусии ключи от ее номера —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 И в этом и состоит главная сила твоих чар, Миамор. Ты, как всегда, непредсказуема, и я должен постараться любить тебя за это. Меники поднялся со своего места, чтобы вместе с Хозе и Пепе получить свою порцию аплодисментов. Ему было видно, как вскочил на ноги Фрэнк Синатра, аплодируя Лусии, а она все выходила и выходила на поклоны. И в этот момент слезы выступили у Меники на глазах.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 Каждое утро Лусия просыпалась ровно в восемь, и еще никогда Менники не видел ее такой собранной и энергичной. Вся труппа репетировала каждый день. Антонио руководил артистами профессионально, проявляя завидное терпение и такт. Менники с удивлением видел, что все критические замечания своего наставника Лусия воспринимает с покорностью овечки. «Я же тебе говорила, что хочу усовершенствоваться в своем мастерстве».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 «Честное слово, я не думаю, что...» «Зато я думаю», — отрезала Мария. «Уж ты поверь мне, все признаки налицо. А я не могу, не могу, понимаешь, снова терпеть весь этот кошмар. Ведь он же обещал мне Меннике, когда я согласилась принять его обратно, клялся жизнью наших детей. Если все это правда, тогда мне придется бросить все и уехать. Возможно, я вернусь домой в Испанию». «Вам пока нельзя домой, Мария».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 Все ласкало слух и радовало глаз. Луси осталась верна своему слову. Раздосадованная отрицательной рецензией на свое выступление в Карнеги-Холл, она на каждом представлении танцевала, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Пепп тоже расцвел буквально на глазах. Его игра стала более уверенной и профессиональной. Часто они вдвоем с менеки засиживались далеко за полночь, вместе рылись в газетах, выискивая в них последние новости о войне.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 Нам остается лишь молиться, чтобы все это побыстрее закончилось, ответил Меники, и они оба заказали еще по одному безвкусному гамбургеру. Меник искоса глянул на Пеппу, погруженного в чтение газеты, и подумал, что природа в очередной раз сыграла злую шутку, наделив Пеппу спокойным и уравновешенным характером матери и броской красотой отца. Впрочем, несмотря на восторженные взгляды многочисленных зрительниц,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 Они ознакомились с рецензиями на наши выступления, которые были опубликованы в «Нью-Йорк Таймс» и в других газетах. Понятно. И что ты решил? Пока еще не определился окончательно. Ведь до конца гастроли еще несколько недель. Кто знает, что будет потом. Наверное, я предложу Лусии поехать вместе со мной. А как же остальные члены трубка? Их не приглашают. Менники взял со стола свою кружку с пивом и отхлебнул глоток. «Лусия не поедет с тобой, Меники. Ты же знаешь это. Она не может просто взять и бросить все, оставить остальных». Что ж, Меники залпом осушил кружку до дна. «Это ее выбор». «Но и твой тоже», — возразила ему Мария. По возвращении в Нью-Йорк артистам трупа «Альбейсин» был предложен контракт на выступление в известном театре «46-я улица».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 «Предусмотрим больше твоих сольных выступлений в наших концертах. Поговорю с папой и внесем нужные изменения в репертуар. Не вижу в этом никаких проблем», — сказала Луси, закуривая сигарету. «Нет, Лусия, боюсь, ты меня не поняла». «Чего я не поняла? Говорю же тебе, я могу дать тебе все, что тебе нужно. А я говорю тебе, что все то, что ты мне можешь дать, мне больше не нужно, и я не хочу этого. Речь идет о моей музыкальной карьере».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 Лусия с силой постучала кулаком в грудь. «Это я, а не кто-то другой, спасла маму и Пепе от всех ужасов гражданской войны. И я никогда не предаю, никогда. Хотелось бы надеяться, что ты помнишь, что я тоже в некоторой степени причастен к тем событиям и тоже помогал тебе». вполголоса пробормотал Меники. «То есть ты ставишь меня перед выбором, Си? Я должна выбрать между своей карьерой, своей семьей и тобой?» «Да, Лусия».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 И она все поняла.